Глава тридцать Сама тут на птичьих правах и пацанов еще посадила на шею. А чего посадила? Они и раньше сидели, только скрывались. Жили в голоде и холоде, грязные как чертята. Ну и чем я им помогу? Мысли в голове скакали и моментально сменяли одна другую. На все вопросы моментально находился ответ, но возникали новые и новые. Дождавшись завтрака, я быстро съела свою кашу и, как только Дуняша присела ко всем за стол, поспешила в кухню. Студенты наши ели теперь скоро, молча и сразу торопились на третий этаж к ученому, так что никого лишнего возле кухни больше не толкалось. Собрав со стола пустые миски и ложки, я не вызвала никакого интереса у женщин, обсуждавших ближайшее меню. Я нашла миску побольше, наложила из котелка кашу, в полотенце завернула свежего хлеба, четыре ложки, а в кувшин налила остывающего чая. Быстро миновав пятачок перед кухней, пробежала к стене склада и вдоль него заспешила к нужным воротам. Постучала ногой, как договаривались, и зашептала, «Отпирайте, пока меня никто не увидел!» За воротами возникла возня и шепотки. Судя по всему, часть моих питомцев не очень-то хотели довериться и встретиться со мной так близко. Ну и сидите голодом, уже громче сказала я и замерла. За дверью щелкнула и она отворилась сантиметров на десять. Щель просунулась рука. Нож нет. Я поставила ногу в притвор и бедром подвинув в воротину прошла внутрь. В воздухе, освещаемая лучками солнца из окна, висела пыль, блестела приливаясь невидимыми глазу гранями, придавая этому сараю какой-то флер волшебства. Из огромного ящика торчала белокурая, но грязная растрепанная голова, и те самые голубые глаза. Выходите, бить вас не будут сегодня! прошептала я и выдрузила принесенный хабар на ящик, тот самый, что я отметила в первый раз с пятнами от парафина. А кто боится? Светлая голова пропала на секунду, а потом из-за ящика вышел мальчик. За ним еще один. Рыжеватый и грязный, как первый. Только потом, видимо, поняв, что опасность им больше не грозит, из того же укрытия вышли двое старших. «Налетайте, грязнули!» Я развернула полотенце с хлебом и ложками, а глубоглазый бросился к воротам, чтобы закрыть их изнутри. «Горячие мужики!» Довольно протянул Рыжий, съев первую ложку каши и от удовольствия закрыв глаза. «Как у мамки из печи!» Они ели молча, торопясь отталкивая друг друга от миски, жадно кусая хлеб, фыркая и хлюпая сопливыми носами, но не забывая стрелять в мою сторону белками глаз, хорошо заметными на грязных лицах. А я, делая вид, что осматриваюсь, разглядывала одного за другим. Пары малышей были тощими и почти прозрачными. И хоть совершенно не похожими друг на друга размерами, уровнем загрязненности и лохматости, казались близнецами. Первый — светлый, синеглазый, с тонкими, но так красиво очерченными, словно нарисованными губами, что мне показалось, отмой его, и перед тобой тут же предстанет ангелок с картины. Второй — рыжеватый. Да, именно рыжеватый. Не рыжий, как ржавчина, а светлый, желтый. Такие, стоит им попасть под первое летнее солнце, выгорают, становятся пшеничными. Зеленоватые глаза, но с пуговкой — и полные девичьи губы, которые жадно облизывают язык после каждой очередной ложки. «Чего, нравлюсь? спросил Рыжий, когда мы встретились с ним глазами. «Я Мишута», — важно заявил пацан и сделал серьезное, взрослое, видимо, на его взгляд, мужское лицо. «Ешь, Мишута, а то старшие вон какими ложками загребают», — еле, сдержав смех, ответила я и отвела взгляд. Рваные рубахи под слоями каких-то то ли кафтанов, то ли пиджаков, штаны, завернутые вокруг талии раза два, растоптанные кое-где дырявые валенки на ногах. Набор одежды каждого из них. Словно одевались они на одной помойке. Но помоек здесь еще не было. Неужели так обносились? — Ну, тетенька, говори свои условия. Голос одного из старших, уже ломающийся, хамоватый, но все еще детский и тонкий, прервал мои мысли. «Сначала расскажи о себе», — уверенно ответил я и посмотрел, наконец, в лицо одного из старших. Сидя на пыли, скрывала темные волосы, но не могла скрыть черных глаз. Выше моего плеча — тонкий, но жилистый, судя по запястью и торчащей шее, сжатый надменно губы. «Я Андрейка». Больше нечего сказать, тетенька! Цыкнув, словно пытается убрать из зубов застрявший волокно мясо, ответил паренек. Лет тебе сколько? не сдавалась я. Нам с Ефимом по тринадцать, а этим шесть и семь, матнул головой сначала на сероглазого Ефима, потом на малявок Андрей. Судя по тому, что остальные благосклонно отнеслись к его словам, был он в этом коллективе главным, ну или, как минимум, уважаемой персоной. Откуда вы? стараясь не разглядывать Ефима, облизывающего ложку, а потом пальцем собирающего с со дна миски и сунувшего в рот палец, спросила я. «Откуда надо, как говорится тетенька?" ответила смелевший, неожиданно икнувший от сухомятки Мишутка. «В кувшине чай. Нечего было так торопиться. Запивать надо, соколики». Я подвинула к нему кувшин. Тот благосклонно напился через край, отдышался и подвинул, кувшин к синеглазому. «А тебя как звать?» поинтересовалась я у мальчика с глазами цвета летнего, набравшего уже лазури неба. «А я Константин Абрамыч», важно заявил мальчик с ангельской внешностью, напившийся из кувшина. «О, важная птица, видать ты, Константин Абрамыч», хохотнув, ответила я. «Важная, неважная, а отчество имею, горжусь им, значит, Голосом действительно гордого и важного, хоть и маленького человека, заявил Костя. «Значит так, соколики?» Я прошлась мимо них по узкому проходу, стараясь рассмотреть гнездо, в котором они прятались. «Первое, что я хочу узнать, откуда вы и где ваши родители. Второе, как сюда попали?» «Только честно. Вреда вам не планирую, а только хочу помочь. Хозяин тут хороший, но в я не терпит». Так что, коли узнает, что вас прячу, сама полечу отсюда, как фанера над Парижем». «Значит, ты, тоточки, не барская девка?» «Важно, с интересом, но и не без нотки», спросил Мишаня. Я моментально вскипела, но заставил себя успокоиться. «У барина нет девок, а я тут работаю». «Видел я, как ты работаешь. Мотаешься туда-сюда, дохвораешь, да лежишь. Толку от тебя, как от блохастой собаки, только еду переводить». Даже не знаю, как ума хватило нас найти, перебил меня Ефим, который до этого молчал, и я посчитал его самым скромным. Он картавил и совсем этого не стеснялся. После каждого сказанного слова смотрел на Андрейку, словно ловя в его взгляде поддержку, а еще удивление от хорошо подобранных оскорблений в мою сторону. А ты всех, кто тебя накормил, укусить стараешься? С улыбкой спросила я. Вроде я плохого тебе не сделала. «На кого так обижен?» Ефим надулся и зыркнул на меня из-под пыльных бровей. Понял, что со мной в словесном мастерстве мериться бестолку. «Пошла я пока. А вы...» «Обед тоже принесешь. «Вчера мясом пахло так, что шкелет чуть пузо не обнял», — перебил меня Мишутка. «Обед не обещаю, а вот ужин точно принесу. А вы пока подумайте над своими языками. Я просила о себе рассказать, а не меня обсуждать». Ужин дам только после того, как о вас буду знать. Я собрала в полотенце ложки, но потом подумала и оставила сверток на ящике, забрала миску и кувшин. — Лады, тетенька, мы пока придумаем, чего тебе говорить, — хохотнула Андрейка. — А я вранье чую, как собака, так что не старайтесь, — хмыкнув, ответила я и отперла ворота.